Но вот вошла прелестная молодая леди, ведя на цепочке кроткого с видов экстерьерчика. Она оставила его между бульдогом и пуделем. Песик уселся и с минуту осматривался. Затем он уставился в потолок и задумался, судя по его глазам, о своей мамаше. Затем он зевнул, затем он оглядел других собак, молчаливых, важных и полных достоинств. Он посмотрел на бульдога,